Потому что ненасытный чёрный дракон по-прежнему рыщет по городу в поисках новой добычи. Он взял Палину за руку. "Идём", девушка кивнула. "Идём". Пробравшись через окружающие колодцы, развалины, они вышли на городскую площадь. Сергей настороженно оглянулся, но повергший его в прошлый раз в ужас из Палинский бронзовый истукан бесследно исчез.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 осознавать, что в чём-то он разбирается лучше неё и тоже может чему-то научиться, было приятно. Идём к ним, похоже, нам по пути. С последним выводом он, пожалуй, поторопился. Ответившие им незнакомцы остановились. Их фонари перестали двигаться, но даже если те направляются в другую сторону, у них наверняка можно узнать дорогу к синему зубу.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 Эти огни. Что это было? После быстрого бега Полина запыхалась и тяжело дышала, а голос её слегка дрожал. То ли от напряжения, то ли от страха. Пожалуй, это произошло впервые с момента их знакомства. Может, закончилось действие лекарства, а может, перенесённые нагрузки оказались запредельными даже для этой железной девушки. Сергей остро пожалел, что взял любимую в это рискованное путешествие. Надо было отправить её на проспект вместе с Вальтером. Он сердито пожал плечами. Не знаю, спроси у Вальтера, когда вернёмся. Но они делали то же, что и ты, продолжала Полина. Как ты думаешь, они осмысленно повторяли твои жесты? Сергей хотел сначала сморозить что-нибудь безапелляционное в своём стиле, но что-то в голосе Полины, в её тоне заставило его сердце тревожно трепыхнуться, а спину покрыться мурашками. "Будь здесь, Вальтер, он бы тебе объяснил", мягко, почти заискивающе ответил Сергей. "А я не видел. Знаешь, когда я больше всего испугалась", сказала она после довольно длинной паузы. "Когда ни в кого не попала. Ну, стреляя наугад в темноте, очень трудно в кого-то попасть". Нет, возразила Полина. Я видела. Что ты видела? Серые тени, много. Послушай, Сергей остановился, взял девушку руками за плечи и развернул лицом к себе. Я тоже смотрел назад, и кроме гнавшихся за нами огней больше ничего не видел. И ты тоже не видела, это просто шок. Он пройдёт. Да, наверное. Полина кивнула, но в ее голосе он не услышал уверенности, а в мозгу тревожным набатом звучали ее последние слова. «Серые тени. Много». Сергей снова взял девушку за руку, и она в ответ крепко сжала его пальцы. «Сереж», — вдруг сказала Полина Элли слышно, — «а ты меня будешь помнить?» «Да что...» "Кто ты такой опять?" вспылошился Сергей, нахмурился и кашлянул. "С тобой всё будет хорошо, слышишь? Я тебя защищу от любого, от всех". Полина смотрела на него долго, молча, а он всё мучительно подыскивал правильные слова, чтобы успокоить её, чтобы прогнать эту страшную, смертную тоску, которая её вдруг сковала. Идём. Надо наконец добраться до этого дома, вздохнула она и поднялась на ноги. Но сделать это оказалось непросто. Сначала они долго шли, пробираясь через развалины, а когда это было уже невозможно, обходя их. В очередной раз, вернув к обрушившейся панельной высотке, превратившейся в многометровую груду расколотых бетонных плит, ощетинившихся обломками стальных балок, Они неожиданно вышли к крутому обрыву, под которым в непроглядной темноте шумела вода. Сергей даже не попытался понять, где они оказались. Если бы не возвышающаяся над разрушенным городом чёрная гора, к которой они направлялись, и он, и Полина давно бы уже сбились с пути. Удивительно, что они так и не встретили ни одного ночного хищника. Даже рыка чудовищ не было слышно. По случайному, но счастливому для них стечению обстоятельств в эту ночь все монстры охотились в других частях города. Или уже были сожраны черным драконом? Тепло. Что? Мысли Сергея были заняты другим, и он не понял, что хотела сказать Полина. «Чувствуешь, стало теплее», — повторила девушка. «Может, от воды?» Сергей пожал плечами. Он уже давно обливался потом, но решил, что это следствие быстрого бега. Да и какая разница, жар ни холод, можно и потерпеть. Однако Полину внезапное изменение погоды, похоже, насторожило. Охватившее девушку волнение передалось и Сергею. Впрочем, вскоре у них появился более серьёзный повод для беспокойства. вставленный в на рукавный карман комбинезона Сергея дозиметр, который прежде лишь изредка попискивал, начал верещать не переставая. И это когда до тёмной громады синего зуба оставалось всего каких-нибудь несколько кварталов. "Похоже, впереди заражённая зона. Придётся обходить", произнёс молодой человек. Полина беспрекословно и как ему показалось, даже охотно свернула в сторону. Но когда они пройдят для верности 3 сотни шагов, снова повернули к возвышающейся над разрушенным городом многоэтажной башне, которая, по правде сказать, ныне больше походила не на зуб, а на оплавленную свечу. Дозимир вновь пронзительно запищал. Чёрт бы тебя побрал, выругался Сергей, повернувшись к Полине, добавил: Пошли дальше, поищем безопасный путь. В голове уже вовсю звенела мысль о том, что безопасного пути к злополучному синему зубу может и вовсе не быть, потому что само здание и всё вокруг заражено радиацией. Но говорить об этом вслух он не торопился, не хотел раньше времени пугать любимую. Тем более, что совершенно не представлял, что им в этом случае делать. Идём. «Чего ты?» Но Полина не двигалась. Застыв на месте, она неотрывно смотрела на поднимающуюся к небу черную гору. «Дышит!» В первый момент Сергею показалось, что девушка заговаривается. «Кто?» – как можно спокойнее спросил он. Вместо ответа Полина подняла руку и осторожно – Словно боясь обжечься, вытянула ее в сторону возвышающейся над руинами темной громады. «Что ты такое говоришь?» – вздохнул Сергей. «Ну, сама подумай, как...» Он осекся. Гора действительно дышала. А может, и не дышала, но ее стены, склоны или что там бывает у гор пульсировали. Теперь Касарин видел это совершенно отчетливо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не веря своим глазам, Сергей послюнявил палец и поднял его вверх. Вдох, выдох. Дыхание горы ощущалось даже на расстоянии. И это дыхание было горячим. Так вот, почему стало так жарко? Это не дом. Это не дом. прошептал Сергей, отступая назад. Это сама колония, сердце дракона. Колония? опешила Полина. Такая огромная? Сергей не успел ответить. Что-то произошло. На поверхности горы вздулись огромные пузыри. Он не стал дожидаться того, что за этим последует, и схватив девушку за руку, потянул за собой. «Уходим отсюда! Быстро!» Когда молодые люди были уже далеко позади, раздался глухой хлопок. Не удержавшись, Сергей оглянулся. Вздымающаяся над городом черная гора исчезла, окутавшись облаком густого дыма. «Не дыма, а спор!» — поправил себя Касарин. Рождённый во тьме и боявшийся лишь солнечного света дракон стремился поскорее заполнить всё небо чёрной пылью своего ядовитого дыхания. "Где вы её нашли?" напряжённым голосом спросил Вальтер, глядя на развёрнутую Полиной карту. Разговор происходил в служебном кабинете коменданта проспекта, хотя сам хозяин при этом не присутствовал. Лично встретив Сергея и Полину после дезактивационного душа, он проводил их к себе в кабинет, где уже дожидался Вальтер, и сославшись на дела, тут же куда-то ушёл. Тонкий указательный палец Полины пробежал вдоль петляющей по карте узкой голубой линии со странным названием Каменка, сдвинулся вправо и остановился возле продолговатого овала. Где-то здесь на стадионе испуганно спросил Вальтер Девушка странно посмотрела на него. Стадиона давно нет, ответила Полина. Он внутри колонии, вы даже не представляете, насколько она огромна. Учёный закусил нижнюю губу, взял со стола оставленный комендантом карандаш, но тут же положил его обратно. Что, побери. Это же совсем рядом с проспектом Он заговорил так тихо, что Сергей не разобрал первых слов. Надо отправляться прямо сейчас, иначе будет поздно. Нет, остановил его Сергей. Голос звучал твёрдо. Как раз так, как надо. Наверное, потому что на этот раз это было не спонтанное, обдуманное решение. В колонии я пойду один, а вы останетесь здесь. Вы оба для большей твёрдости повторил он. Полина встретила его слова молчанием, хотя молодой человек ожидал от неё отчаянных возражений и мысленно приготовился к этому. Зато вальтер зачистил, не останавливаясь. Как это один? Вы же не сумеете. Нужно наполнить газом аэростат, а вы никогда этого не делали, а монстры, вы же не сможете отбиться от них в одиночку. Монстры мертвы, перебил учёного Сергей. Ваша плесень их всех пожирала. Мы не встретили на поверхности ни одной твари. Прогнавшиеся за ними скачущие огни и серые тени о не рассказывать не стали. «А как наполнить газом аэростат, вы меня сейчас научите!» «Кстати, где он?» Вольтер не успел ответить. С шумом распахнулась входная дверь и в кабинет, тяжело ступая, вошел комендант с пухлым и увесистым мешком в каждой руке. Приглядевшись, Сергей понял, что мешок только один. В другой руке комендант держал за лямки большой прямоугольной формы рюкзак, соединяющийся гибким шлангом с похожей на оружейный ствол металлической трубкой. Он бережно и, как показалось, Сергею с некоторой опаской поставил на пол рюкзак, а мешок водрузил на стол. Внутри оказался плотно свернутый рулон прозрачной пленки. Надо полагать, тот самый аэростат. «Только что закончили, клапан отрегулировали, я лично проследил». с довольным видом объявил Николая Степанович, потом указал на оставленный на полу рюкзак и добавил: "А и вот ещё, ранцевый огнемёт ребята из переносного газосварочного аппарата смастерили. Убойная штука получилась". На вальтер это сообщение, похоже, не обрадовало. Положение хуже, чем я думал, озабоченно сказал он. полоне плесени всего в нескольких километрах от нашей станции и Вальтер помолчал Она огромна Комендант изменился в лице И что мы можем сделать Учёный в ответ покачал головой Ничего Только молиться от этой чумы спасения нет Нужно задраить все люки, опередил Сергея, быстро заговорила Полина. Перекрыть все входы и выходы, законопатить все щели, завалить все шахты и колодцы, ведущие на поверхность, полностью закупорить станцию. Не поможет, безнадёжно махнул рукой Вальтер. Никакими искусственными преградами рост колонии не остановить. Если гифы и её мицелия доберутся до нас, всё закончится в считанные минуты. туда берётся, одновременно спросили коменданты Полина. Сергей промолчал только потому, что не успел к ним присоединиться. Гифы растерянно захлопал глазами Вальтер и, лишь сообразив, что его никто не понимает, перешёл на нормальный язык. Ну, побеги плесневой колонии. Комендант насупился и деловито спросил, поправляя свои смешные стянутые изолентой очки: Так сколько у нас времени? Уже только за то, что он не хотел впадать в отчаяние, его можно было уважать. Мы успеем, ответила на это Полина, потом заглянула в мешок со свёрнутым аэростатом и обращаясь к вольтеру сказала: Покажите, куда тут нужно подсоединить газовый баллон. Учёный не решился возразить, но закончив объяснение, вновь завёл старую песню. Я сам должен это сделать, как вы не понимаете, это моя обязанность. Но Полина легко пресекла его возражение, прибегнув к способу, на который Сергей никогда бы не решился. Просто приложила пальцы к губам старика, и тот сразу замолчал. Вы нужны здесь, чтобы защищать станцию, сказала девушка. Сейчас и надеюсь потом. Вольтер переглянулся с комендантом и кивнул. Хорошо, я остаюсь. Полина, похоже, и не сомневалась в таком ответе. Она ловко завязала горловину мешка и уже собиралась забросить его себе за спину, когда Сергей перехватил её руку. Создавалось впечатление, что остальные о нём попросту забыли, но он не собирался с этим мириться. Это моё дело, сердито даже грубо сказал он. Но его грубость совершенно не подействовала на девушку, которая обезоруживающе улыбнулась в ответ. Правда? А я надеялась, ты понесёшь огнемёд. Он всё-таки тяжелее. Ты что, не понимаешь? Это дорога в один конец, взорвался Касаев. «Если б ты пойдешь вместе со мной, то уже не вернешься назад. Зачем тебе это нужно?» Он кричал в полный голос, но сейчас ему было наплевать, что они в кабинете не одни, и что Вольтер с комендантом слышат каждое слово. Полине, похоже, тоже. «Ты еще не забыл, что означает мое имя?» С загадочной улыбкой спросила она. «Может, я хочу еще раз увидеть солнце?» Разве это плохой конец? Вот и говоришь такой. Сергей растерянно замолчал. Он не понял, что хотела сказать девушка своей последней фразой, зато понял другое: что бы он ни говорил и что бы ни делал, она всё равно пойдёт с ним. Пойдёт до конца. Вышли на рассвете, который так и не наступил. Лишь чёрное небо стало чуть-чуть серее, да мрачные развалины разрушенных зданий проявились в разбавленной слабым призрачным светом темноте. Неужели отныне так будет всегда? Сергей поёжился, и растревоженное сознание тут же выдало ещё более страшную мысль. «Это только начало». Когда разросшиеся щупальца дракона расползутся по всей земле, а выдыхаемое им чёрное пыль затянет небо, вечный мрак окутает мёртвую планету. Лучше всего было вообще не выходить на поверхность. Естественная и привычная темнота туннелей не напоминала о ненасытном чудовище, тянущем и покрывающемся под землёй людям свои хищные щупальца. не высасывало душу и не вызывало отчаяния но добраться в рощу под землёй можно было только пройдя через сибирскую охранники которые не упустили бы шанса поквитаться с сбежавшим заключённым и его сообщницей и сводящий с ума туннель маршальской поэтому пришлось снова подняться на поверхность комендант лично проводил пару до выхода пожал каждому руку Но и два они миновали гермозатвор, толстенная стальная дверь сейчас же захлопнулась. Жителей проспекта нельзя было винить за эту поспешность. Они и так сделали для двух чужаков всё, что могли, и даже больше, а теперь им нужно было позаботиться о своей станции. В рюкзак с огнемётом весило килограммов 20, а то и все 30. Из-за него Сергею пришлось оставить на проспекте автомат и снайперскую винтовку. Правда, в предстоящей схватке с драконом от огнестрельного оружия не было бы никакого толка. Впрочем, то же самое почти наверняка можно было сказать и про огнемёт. Если уж защитники рощи с тяжёлым станковым огнемётом ничего не смогли сделать, что уж говорить про его облегчённый переносной вариант? Но выбросить огнемёт означало окончательно признать своё поражение, а Сергей не собирался сдаваться и упрямо шагал вперёд, лишь изредка прогибаясь под весом навьюченного на спину тяжёлого рюкзака. Полине тоже приходилось нелегко. Хотя её мешок с её ростом весил гораздо меньше, но она, в отличие от Сергея, не рассталась со своим автоматом и даже прихватила последнюю оставшуюся у них гранату. Правда, они прошли уже три или четыре квартала, а применить оружие ни разу не пришлось. Сергей надеялся, что и не придется. Не очень-то доверяя его мнению, Полина пристально вглядывалась в окружающие развалины и темные проемы оконных ниш, но монстров нигде не было видно. Зато обглоданные кости попадались часто, в том числе и человеческие. В каком-то глухом дворе, в углу неплохо сохранившегося кирпичного здания древней постройки, они наткнулись на целую груду таких костей. Тут же валялись трухлявые, словно изъеденные червями палки, утыканные гвоздями. У скера матуры и обрезки водопроводных труб с металлическими или деревянными набалдашниками. Судя по оружию, здесь нашло свой конец одно из обитавших на поверхности семейств каннибалов. Так мы, пожалуй, до самой рощи дойдём, заметила Полина, когда они снова вышли из двора на широкую улицу. Но дойти до рощи не получилось. В конце квартала из окружающей серой мглы показалось странное сооружение, напоминающее протянувшийся через дорогу мост, словно одна улица ныряла под другую. Полина, а следом за ней и Сергеи изумленно застыли на месте. Поражала даже не бессмысленность такого моста, а то, как он выглядел. Мост был чернее соседних развалин, чернее растрескавшегося асфальта под ногами и даже чернее сажи его обросшее густым чёрным пухом поверхность постоянно шевелилась и он двигался в первый миг Сергей не поверил своим глазам а когда понял что не ошибается понял и всё остальное через дорогу ползло гигантское мохнатое щупальце Его толстый, как железнодорожная цистерна, конец разделялся на множество гибких отростков, которые чёрными ручьями растекаясь по улице, неторопливо ощупывали развалины разрушенных зданий. Но эта неторопливость была обманчивой. Сергей хорошо помнил, с каким невероятным проворством щупальца живой паутины хватали и заглатывали людей. Даже сейчас, после всех объяснений, Вальтера не верилось, что это одна из разновидностей чёрной плесени, микроскопического грибка-паразита, разросшившегося до невероятных размеров. Казалось, мириады крошечных организмов, слипившись вместе в единое исполинское чудище, обладают теперь единой общей волей, которая сообщает и направляет их. осторожно, чтобы не выдать чуду ещё своего присутствия, Сергей попятился, увлекая за собой Полину. Но ведь у плесени нет глаз. Как же она чувствует добычу? вспыхнула в голове тревожная мысль. По звуку? По запаху? Или это у этого монстра выработали стенные, неведомые человеку органы чувств? Молодой человек остро пожалел, что в своё время не спросил об этом Вальтера. А сейчас уже невозможно было что-то исправить. «Недалеко отсюда вентиляционная шахта!» Дрожащим от напряжения голосом прошептала Полина. «Правда...» Сергей не дослушал. «Лишь бы где-нибудь укрыться от чудовища, остальное не важно. Давай туда, быстро!» Он подтолкнул девушку в спину, и когда она сорвалась с места, бросился следом за ней. Там, на входной двери, замок заржавел. В прошлый раз я так и не смогла его открыть. Уже на бегу закончила она. Сергей отмахнулся. Смогла, не смогла, на месте разберемся, если доберемся. Добрались. Благо, шахта действительно оказалась неподалеку, в соседнем дворе. Полина первая подбежала к небольшой круглой башенке с заржавевшей решеткой наверху. под решёткой в торце башенки Сергей увидел узкую такую же ржавую железную дверь. Замка на ней не оказалось. Вместо него на двери чернело неровное отверстие с острыми краями сколотого металла и несколькими мелкими пробоинами вокруг. Полину взломанная дверь, похоже, насторожила и уж точно не обрадовала. Недавно стреляли, сказала она, коснувшись пальцем одной из пробоин. И повторила, совсем недавно. Все это было, конечно, интересно. Но куда больше Сергея интересовало другое. Сумеют они спастись от обшаривающего городские кварталы дракона. Он рывком распахнул взломанную дверь и подтолкнул к ней Полину. Забирайся, живо! Девушка не заставила себя ждать и послушно нырнула в отверстие. Через секунду внутри вентиляционной шахты вспыхнул её фонарь, и Сергей увидел уходящие в темноту стальные скобы, пыльные по краям и чистые в середине. Полина внимательно посмотрела на них, потом подняла глаза на Сергея, но ничего не сказала и молча полезла вниз. Впрочем, главная угроза исходила с поверхности, а подземный мир со своими опасностями был всё же привычнее и почти роднее. Сергей задвинул за собой угрожающе проскрежетавшую железную дверь и полез следом за подругой. Спускаться по вертикальной лестнице с тяжеленным рюкзаком за плечами, который так и норовило прокинуть назад, оказалось чертовски трудно. Да ещё болтающийся на боку ствол огнемёта то и дело цеплялся за нижние скобы. Наконец, грубые подошвы ботинок коснулись ровного пола. Сергей медленно разжал пальцы, выпуская последнюю скобу, и также медленно распрямился. Руки дрожали от напряжения. Если бы сейчас пришлось стрелять, он, наверное, даже в упор не смог бы попасть в ростовую мишень. Правда, стрелять было не из чего, да и не в кого. Ближний конец коридора, куда привела вентиляционная шахта, упирался в земляной завал. Поддерживавшие свод деревянные опоры прогнили от сырости. Вот верхний пласт и обрушился, а дальний терялся в темноте. «Куда теперь?» – спросил Сергей у Полины, с опаской покосившись на закупорившую туннель земляную пробку. «Если им нужно туда...» придётся снова подниматься наверх и искать обходной путь, теряя драгоценное время и главное, рискуя попасть в расползающуюся по городу сеть плесневых отростков. Но девушка уверенно указала в противоположную сторону и стянула с головы противогаз, после чего у Касарина отпали последние сомнения в том, что они на верном пути. Коридор вывел в широкий и просторный туннель метро с проложенными по дну рельсами и торчащими из стен кронштейнами, на которых прежде крепились электрические кабели, пока жители Маршальской не сняли их. Полина замешкалась, определяя направление, но Сергей сразу узнал о туннеле место. Сколько раз он проходил здесь и один и с отцом, налево к Маршальской, направо к роще. «Нам туда!» Бодр рассказал он. Полина в ответ рассеянно кивнула. Оказывается, она засмотрелась на что-то другое. В чём дело? настороженно спросил Сергей. Девушка сейчас же вскинула голову. Да так, ерунда. Но прежде, чем луч её на лобного фонаря взметнулся вверх, Сергей заметил на влажной земле раскисший уже почти неразличимый отпечаток ребристой подошвы. "Да это просто отпечаток", сказал он. "Его кто угодно мог оставить, даже я, когда мы позавчера проходили здесь". "Я же говорю, ерунда", быстро ответила Полина и взяла его под руку левой рукой. Локоть правой машинально зажал висящий на плече автомат. Сергей улыбнулся. Любимая никогда не позволяет себе расслабиться и всегда остаётся настороже. Чего улыбаешься? нахмурилась Полина. Пошли. После блужданий по ночному городу и схваток с чудовищами на левом берегу реки, переход по знакомому тоннелю показался лёгкой прогулкой. Если бы ещё не 30-килограммовый рюкзак за плечами, Да чудовищная тварь на поверхности, стремящаяся немного не мало сожрать всю планету. Сергей покосился на Полину. Губы девушки были плотно сжаты, взгляд внимательных, слегка прищуренных глаз устремлён в даль. Похоже, её одолевали такие же тревожные мысли. Сергей не ошибся, хотя шагавшая рядом с ним девушка тревожилась по другой причине. Она вовсе не считала обнаруженный след ерундой, потому что он появился не позавчера и не вчера, а сегодня, максимум несколько часов назад. И замок на двери вентиляционной шахты тоже выбили только сегодня. Сделать это мог лишь тот, кто знал о существовании заброшенной шахты, житель Маршельской. Но все, кто там жил, погибли. Кто же он, призрак или обычный сталкер, случайно наткнувшийся на вентиляху и вздумавший туда спуститься? Но что может понадобиться сталкеру на мертвой маршальской? Да и направлялся он, судя по оставленному на земле отпечатку, не к маршальской, а к роще. Зачем? Девушка искала ответы на свои вопросы, но не находила их, а все неизвестное в метро сулило опасность. Поэтому она взяла Сергея под руку, поэтому напряжённо вглядывается в темноту, положив ладонь на ствольную коробку висящего на плече автомата. Сергей заметил, что на подходе к станции его шаги становятся всё короче и короче. Куда он возвращается? Домой? Но его дом разрушен из палинским чудовищем. которая не может присниться даже в кошмарном сне. А отец и все, кого он прежде знал и любил, убиты. Роща — это уже не станция, не дом, а склеп. Братская могила для всех, кто там раньше жил. И он собирается забраться в эту могилу, да еще тащит туда любимую девушку. Сергея передернуло. «Нельзя же так рассуждать!» иначе я не смогу выполнить то, что должен. Нужно выбросить из головы все посторонние мысли. Мы пришли сюда за баллоном с водородом, и мы его найдём. Да и искать не надо, он приспокойненько стоит в оружейке в самом дальнем углу. Сбоку показалась станционная платформа. Луч фонаря Полина упёрся в спущенную на пути узкую металлическую лесенку, чистую, без костей. Вот и дошли. Осталось только пройти по перрону, а там и служебная часть с оружиемкой. Главное не смотреть на перрон, ни в коем случае не смотреть на перрон. Пока Кассарен то леу говаривал, то леу спаивал себя, Полина вступила на лестницу и потянула его за собой. Сергей механично поднялся следом. На противоположном конце перрона как раз со стороны оружейки послышался какой-то шорох. И Полина мгновенно обернулась туда. Луч ее фонаря скользнул по темной фигуре, поднятому оружейному стволу и ярким бликом сверкнул в объективе оптического прицела. Пронзительно выкрикнув что-то, девушка ринулась навстречу стволу. Именно так показалось Сергею, заслонив его от освещенной фигуры. В этот же миг раскатисто грянул гром. Дульный срез ствола озарила короткая вспышка узкого пламени. Полина вздрогнула, словно налетела грудью на невидимую преграду. Пошатнулась, попробовала поднять руку, но не смогла. И мягко, почти беззвучно упала на бок. Глухо звкнуло гранит, отлетевший в сторону автомат и сердце Сергея провалилось куда-то вниз. Он застыл на месте, переводя растерянный взгляд с неподвижного тела Полины на её автомат, а когда дёрнулся к оружию из темноты раздался повелительный голос: "Стой, где стоишь, Серж. Ты у меня на мушке". Хорошо знакомый голос.